Зачем копить добро в пустыне бытия? Кто вечно жил средь нас, таких не видел я. Ведь жизнь нам в долг дана, и то нас рук не долгий, а то, что в долг дано, не собственность твоя.